Глава 26. шестая. следующий день Валенсия прожила как во сне. Чтобы она не пыталась сделать все казалось ненастоящим. Барня она не видела, хотя ожидала, что он должен проехать мимо, по пути в порт за разрешением. Возможно, он передумал. Но когда начало смеркаться, на гребне холма вдруг приснул свет фар, кативший по дороге леди Джейн. Валенсия ждала жениха у калитки в зеленом платье, шляпки того же цвета, потому что больше на детей было нечего. Совсем не похожая на невесту, да и не ощущавшая себя таковой, она скорее напоминала лесного эльфа, выскочившего из чащи. Но это не имело значения. Ничто не было важно, кроме того, что к ней ехал барни. «Готова?» спросил он, останавливая леди Джейн с каким-то новым жутким звуком. «Да», Валенсия сделала шаг и села в машину. На барне были голубая рубашка и комбинезон. Чистый комбинезон. Он курил разбойничего вида трубку и был простоволос. Правда, из-под широких, обтрепанных по краям штанин выглядывали прям-таки шикарные ботинки, и еще он побрился. Не помчались через Дирвут и дальше, по длинной лесной дороге в порт. «Не передумала?» — спросил барни. «Нет-то ты. И я нет». Вот и все, что они сказали друг другу за пятнадцать миль пути. Ощущение нереальности происходящего усиливалось. Валенсия не понимала, как себя чувствует — счастливой, встревоженной или просто дурой. Но вот замелькали огни Порт-Лоуренса. Валенсии казалось, что ее окружают мерцающие и голодные глаза сотен подкрадывающихся пантер. Парни коротко спросил, где живет мистер Тауэрс, и Валенсия также коротко объяснила. Они остановились возле бедного домика на небогатой улице, Пошли в маленькую убогую гостиную. Барни показал разрешение на брак, который, оказывается, все-таки получил. Имелось у него и кольцо, все происходило на самом деле. Она, Валенсия Стерлинг, действительно стояла на пороге замужества. Они встали бок о бок перед мистером Тауэрсом. Валенсия будто сквозь сон слышала, как мужчины что-то обсуждают. И еще чей-то голос доносился до нее, пока она вспоминала прежние свои мечты о свадьбе, принадлежавшие тем далеким юным годам, когда свадьба казалась возможной. В двенечное платье из белого шелка, невесомая вуаль, флер оранж и никаких подружек. Лишь одна девочка в кружевном кремовом платьице, наблядно-розовой шелковой подкладке, с венком на голове и корзинкой, полной росы, ландышей и в руках. Благородный вид жених, безупречный в модном костюме, Тут Валенсия подняла глаза и увидела себя и барни в маленьком кривом зеркале над каминной полкой. Она в странноватом для невесты наряде, барни в рабочей рубашке и комбинезоне. Но это был барни, и только это имело значение. Ни воя, ни цветы, ни гости, ни подарки, ни свадебный торт. Один лишь барни, рядом на всю оставшуюся ей жизнь. Надеюсь, миссис Снейт, вы будете очень счастливы», — проговорил мистер Тауэрс. Казалось, он совсем не удивился их появлению, даже широким штанам Барни. Он соединил перед лицом Господа немало необычных пар в Чащобе. Он не знал, что Валенсия одна из дирвудских стирлингов, не знал даже, что такие вообще существуют. Ему было неводомек, что Барни Снейд скрывается от закона. Этот пожилой слуга Господень пребывал в блаженном неведении относительно подобных суетных предметов, И по этой причине невозмутимо и торжественно совершил обряд, дав молодым свое благословение, а потом, когда они ушли, молился за них весь вечер. Его совесть была чиста. «Как славно, оказывается, можно обвенчаться», — говорил Барни, заводя мотор леди Джейн. Какой суеты и глупостей. Никогда не думал, что это может быть так просто». А «Ради Бога!» — вдруг взмолилась Валенсия. «Давай забудем, что мы женаты». «И поговорим, как будто ничего не случилось. Мне не выдержать еще одной такой поездки, как путь сюда.» Барни покрутил головой и тронул с места, поднявшую адский шум леди Джейн. «А я подумал, тебе так легче повинялся он. Мне показалось, ты не настроен разговаривать. Насчет меня ты прав, но я хотела, чтобы говорил ты. Не жду от тебя любви, но хочу, чтобы ты вел себя со мной, как обычно». Скажи о своем острове, что это за место. Самое забавное место на земле. Ты полюбишь его. Вечно я влюбился едва увидел. Остров принадлежал старому Тому Макмюррею. Он построил там маленькую хижину. Зимой жил в ней сам, а летом сдавал туристам из Торонто. Я купил ее, в результате и стал владельцем и дома, и острова. Обладать целым островом в этом есть нечто весьма упоительное. И разве необитаемый остров не чудная штука? Я хотела такой с тех пор, как прочитал Робинзона Круза. Это всегда оказалось мне недостижимой мечтой. Слишком хорошо, чтобы стать правдой. А какая красота! Большая часть живописных окрестностей принадлежит правительству, но за право любоваться ими налогов не берут, а луной вовсе владеет каждый. Ты не обнаружишь порядка в моей хижине, полагаю, намеренно навести его». «Да, честно призналась Валенсия, придется прибраться. То, что бы я этого хотела, но беспорядок угнетает меня. Да, мне придется навести чистоту в твоей хижине». «Я был к этому готов», — вздохнул барни. «Но», — примирительно продолжила Валенсия, «я не стану настаивать, чтобы ты вытирал ноги, когда переступаешь порог». «Нет, ты просто сострадальческим видом подметешь за мной», — сказал барни. В любом случае, в пристройке ты убирать не будешь. Вообще не должна заходить туда. Дверь будет заперта, а ключ я спрячу. Комната синей бороды оживилась в Аленсе. Даже не стану думать о ней. Мне все равно, сколько он ты там повесил. Если только они на самом деле мертвы. Мертвые, как дверные гвозди. Можешь делать что угодно в любой части дома. Он не велик, Просто большая гостиная и маленькая спальня. Хотя хорошо построен. Тарик там любил свое дело. Он соорудил дом из кедрового и елового бруса. Окна гостиной выходят на запад и восток. Чудесно, когда есть комната, в которой можно встретить и восход, и закат. У меня живут два кота — Банджо и Везунчик. Славные зверюги. Банджо — большой, обаятельный серый зверь, полосатый, конечно. Я равнодушен кошкам без полос. Никогда не встречал кота, который бы так вежливо и настойчиво бронился, как Банджо. Единственный его недостаток — он ужасно храпит во сне. И изящный котик. Всегда смотрит так задумчиво, словно хочет что-то сказать. Возможно, когда-нибудь и скажет. Ты, может, слышала, что раз в тысячу лет одному коту разрешается что-нибудь сказать? А и коты — философы, ни один из них не плачет над пролитым молоком. На сосне возле хижины обретается пара старых воронов, мои добрые соседи — Зову их Нил и так, еще у меня есть маленький скромный ручной филин по имени Линдер. Я подобрал его птенцом, он живет неподалеку на материке и хихикает сам с собой по ночам. И летучие мыши, у них там хороший ночлег. Боишься летучих мышей? Нет, мне они нравятся. Мне тоже. Красивые, странные, сверхъестественные, загадочные существа. Появляются из ниоткуда, исчезают в никуда, вжик. Банджо их тоже любит, он ими лакомится. У меня есть лодка Каноэ Моторка. Ездил на ней сегодня в порт за разрешением. Она не такая норовистая, как Леди Джейн. «А я решила, что ты никуда не поехал, потому что передумал», — призналась Валенсия. Бар не засмеялся. Валенсии не понравился этот его смешок, короткий, горький, циничный. «Я никогда не меняю своих решений», — сказал он. Они снова проехали через Дирвуд по дороге в Москоку, мимо дома ревущего Абеля. По каменистой, заросшей маргаритками лесной дороге их поглотила тьма соснового леса. леса, где воздух был сладок от аромата хрупких колокольчиков линнеи, и вечно зеленого кустарника, ковром затянувшего обочины. К берегу Мистовиса Эдди Джейн должна была остаться тут. Они вышли, барни двинулся вперед по тропинке к озеру. «Вот и наш остров», — торжественно произнес он. Валенсия смотрела во все глаза, смотрела и смотрела. Прозрачный лиловый туман висел над озером, покрывая остров. Сквозь дымку с трожевыми башнями маячили две огромные сосны, цепившие кроны над хижиной барни. Позади ее подсвечивало розовеющее небо, бледно светила молодая луна. Валенсия задрожала, словно дерево под внезапным порывом ветра. «Мой голубой замок!» — сказала она. «Да, это мой голубой замок!» Они зашли в лодку и оттолкнули ее от берега. Оставив позади мир повседневности и обыденности, пристали к берегу тайны и очарования, где, казалось, могло произойти что угодно, и все могло осуществиться. Барни помог Валенсии выбраться из лодки и повел ее вверх по заросшей решайникам скале под молодую сосну. Там он обнял ее и нашел губами ее губы. Валенсия затрепетала от своего первого в жизни поцелуя. — Добро пожаловать домой, дорогая, — сказал Барни.